Он и вообще-то мелкая дрянь с одной извилиной. Но она пусть думает о собственной вине. Ну как вам всем не понять, что люди, которые в своих мелких, поправимых бедах обвиняют весь свет, но не себя, очень быстро сходят с ума? Если, конечно, есть этот ум, чтоб с него сойти. Пусть знает свою вину. — Ты очень легко расправляешься с чужой бедой, — сказала Анечка. — Меня эта беда тоже не миновала, к вашему сведению. поэтому я теперь задним числом знаю, что в таких случаях надо делать. — И что, что? — вскликнула Лаурка. — Никого не винить, никого не преследовать, не писать оскорбленных писем. Потому как вспыхнула Лаурка, Анечка поняла, что уж письмо-то она как раз и собиралась написать. И Жанка поняла это тоже. — Я, помнится, написала письмо, — деловито сказала Жанка. — Я клеймила и бичевала его в этом письме. Обращалась к нему сэр или сеньор, уж не помню. Думаю, что в смысле пошлости ты от меня не отстанешь. Не обижайся и слушай. Меня можно послушаться, я все-таки старше. Главное, не было ничего. Не было. Что было, знаем только мы. Постараемся забыть. Но мне-то что делать? Что мне делать, взмолилась Лаурка? Помыться, покраситься, привести себя в порядок. Кстати, надо готовиться к экзаменам. Не хватало тебе вылететь из института из-за этих чувств А если он ко мне подойдет, скажет что-нибудь? Ответить? Простенько и со вкусом. Я не сумею. Не сумеешь? А что тогда ты делаешь на актерском? Я не могу лгать, — выкрикнула Лаурка. Можешь, — обрезал ее Жанка. Еще как можешь. А в данном случае это и не ложь вовсе. а умение властвовать собою. Ксана с Мариной молчали, не прерывая и не поддерживая Жанку. Вид у обеих был побитый и совершенно беспомощный. Лаура же, как ни странно, вместо того, чтобы удариться в истерику, смотрела на Жанку все с большим доверием. — Скажи Жанке спасибо, — тихо сказала ей Марина. — «Из-за тебя она рассказала о себе такое, что не принято рассказывать». «Ладно», — прервала Жанна, — «спасибо мне, отделаетесь. По крайней мере, ты добрая Морозова. Сделаешь мне этот дурацкий этюд с отсутствием несуществующих денег и присутствием несуществующего таланта». Жанна, Ксана и Марина уехали в институт. Лаурку удалось уговорить лечь спать. анечка же долго еще сидела и размышляла о них и о себе их грубый ужасный жизненный опыт ворвался в ее тихую квартиру как сквозняк и почему то стало стыдно своего уюта и благоденствия как будто ее покой был следствием их покоя их неустроенности и еще она поняла что жанна дала ей сейчас урок женской солидарности в которую аня теоретически не верила — Как там говорила бабушка? — Не отворачиваться от чужой боли. Сашок ушел. Кирилл наконец-то бросил печатать на машинке. Вынул лист, сказал Климу. — Слушай сюда, старик. — Актеры о себе. Интервью с молодым актером Александром Петровым. Актером я быть не собирался, хотя театр любил с самого детства. Потому после школы я устроился в театр рабочей сцены. Помню глубокое волнение, с каким я готовился к первому своему спектаклю, хотя роль моя заключалась только в том, чтобы во время затемнений убирать со сцены одни предметы и ставить другие. Я пришел в белой накрахмаленной рубашке и в лучших своих брюках. Я двигался по сцене бесшумно, делал все ловко и тихо, а потому был несказанно удивлен, когда наш... уважаемый главный режиссер, лауреат и так далее и тому подобное, в антракте собрал всех рабочих сцены и стал требовать, чтоб вышел вперед тот сумасшедший, который напялил белую рубашку и таким образом очень даже выделялся в темноте и привлекал к себе внимание зрителей. Дальше в этой истории говорилось, конечно же, о том, как режиссер заметил молодого пытливого юношу, а когда заболел один «кушать подано», кто предложил молодому человеку сыграть эту роль. А потом, конечно же, принял к себе в студию. Здорово, старик, а? Но это же... А как же те, кто занимался с ним в кружке у Рокотова? А те, с которыми он вместе поступал в институт...